С самого появления Катрин он помалковал и в разговор не вмешивался. Но, видя, что Катрин, разбитый усталостью, колеблется, не зная, какое решение принять, он пробормотал, взглянув на окно. «На вашем месте, благородная дама, я бы покинул Монжан». «И тотчас же. Когда в замке узнают, что вы прошли через мост, а узнают об этом очень скоро, за вами вышлют погоню. И здесь защищаться невозможно, и если монсеньор Жиль...» «Решит захватить вас силой, то...» «Но он же не решился прийти сюда за Готье», — возразила Катрин, «потому что считала его погибшим. В любом случае он не знал, что Готье здесь. Никто не видел Норманца, когда он пришел сюда. С вами дело обстоит иначе. Стража, охранявшая мост, все расскажет, и мисс Сержан ничем не сможет помочь вам». «Бегите, мадам, пока еще есть время». Я не отказываюсь поютить вас, но я отвечаю за сохранность деревни и замка. У меня нет войск, чтобы оказать сопротивление. Вам следует быть как можно дальше отсюда, когда люди жили, явятся требовать у меня отчета. Я понимаю, что вы измучены, и вы сами, и эта женщина. Не думайте, что я этого не вижу. Однако вам надо проскакать всего дволье. Вверх полуаре расположен шалон, а это уже владение герцогини Анжуйской. Герцогиня в Провансе, и рассчитывать на нее нечего. В ее отсутствии никто не станет защищать меня, Ванжу. В отчаянии она закрыла лицо ладонями. Только что опьянев от радости после удачного бегства, она была полна надежд. Она забыла об угрозах Жиля, но теперь ясно видела опасность. На королевских землях и, возможно, даже во владениях королевы Оланды она была бы вне закона. Может быть, за ее голову объявят награду, и она превратится в зверя, за которым идет охота. Арно томился в подземелье Ла Тремуя, и этот всемогущий вельможа мог раздавить ее одним мановением руки. В любом случае, — продолжал Берло торопливо, — все чаще поглядывая в сторону Луары, в Шалоне вы можете попросить приюта у приора Сен-Мориле, он не откажется принять вас, и там вы сможете немного отдохнуть. Вы знаете, что владения церкви неприкосновенны. «Церковь!» — произнес Готье сквозь зубы. «Опять церковь!» Но Катрин, опершись о стол двумя руками, тяжело поднялась с места. В голосе Берло все сильнее звучали истерические нотки. Сенешаре было страшно, и думал только об одном, как заставить незваных гостей убраться до того, как в Монжане появятся люди жили дере Тогда он сумел бы встретить их, как подобает хлебосольному, радушному соседу. «Хорошо», — сказала она со вздохом, — «мы едем. Разбуди Сару, друг Готье, если, конечно, сможешь». Она прошлась по комнате, поглядев, как и шаль в окно, за которым небо светлело с угрожающей быстротой, потом потянулась, чтобы хоть немного стряхнуть усталость. Норманцу никак не удавалось разбудить Сару, и он решил дело попросту — завернул цыганку в плащ и взвалил себе на плечо. Затем, повернувшись к Берло, смерил того холодным взглядом. «Найдется у тебя лошадь для меня». Глаза Мартена Берло забегали. «У меня есть только одна лошадь», — ответил он. «Моя собственная. Я не могу ее отдать. Это вызовет подозрение у монсеньора Жиле». «Знаешь, что меня удивляет», — сказал нормандец, и губы его презрительно скривились. «Почему ты не уйдешь жить на ту сторону реки? Кого ты больше боишься, Жили Дере или госпожу де Монжан, который ненавидит своего зятя? А может, тебя пугает госпожа де Краун?» — Больше всего я боюсь дьявола, — произнес задетый берло, — но буду ему признателен, когда он утащит тебя в пекло. — Аминь! — отозвался Готье, который постепенно приобщался к христианской религии. — Нам пора, госпожа Катрин. Лошадь у Сары крепкая и, пожалуй, выдержит нас двоих. Впрочем, бедняга сейчас вряд ли способна удержаться в седле. Чтобы ее разбудить, нужно проломить ей голову об стену. Перед воротами замка они обнаружили уже заседланных Морган и Русто. Лошадей покормили и напоили. Маленькая кобыла издала радостное ржание при виде своей хозяйки и стала горцевать от нетерпения. Пристроив спящую Сару на спину Русто, Готье с величайшими предосторожностями помог Катрин сесть в седло, а затем сам взгромоздился на лошадь. Славный Рюсто стоически вынес это новое испытание и не выказал ни малейшего неудовольствия, ощутив на себе двойную тяжесть. «Дело пойдет», — одобрительно промолвил Нормандец. Набрав полную грудь воздуха, он радостно воскликнул. «Клянусь священными руинами! Я доволен, что мы покидаем это проклятое место! Куда бы нас ни занесло, госпожа Катрин, такой дурной компании у нас больше не будет. В путь!» В эту же секунду они услышали вопль Берло, в котором звучал ужас. Люди жили даре, вон они, уезжайте скорее, да скорее же! В самом деле паром, заполненный солдатами, уже приближался к середине реки. Рядом двигались всадники, которые предпочли пересечь луару вплавь. Катрин, оцепенев от страха, узнала фиолетовый султан Сира дере. Если их заметили, они погибли. Однако Сенешаль, позеленев от испуга, выдохнул. — Скачите этим переулком. Вас не увидят, и вы покинете Монжан незамеченными. Я постараюсь задержать их, насколько возможно. — Если бы ты не трясся так за свою шкуру, — насмешливо бросил Готье, — то я бы сказал, что ты славный парень. Прощай, Мартен. Может, когда и увидимся. Между тем Катрина уже всадила шпоры в бока Марган и кобыла помчалась галопом по идущему вниз переулку. Катрин рисковала сломать себе шею, но ни за какие блага мира не согласилась бы придержать лошадь в такую отчаянную минуту. Копыта Марган весело стучали по жесткой земле, а сзади молодая женщина слышала тяжелую поступь Рюсто. Вскоре они оказались в рощице, откуда Монжан был уже не виден. Дорога уходила в сторону от Луары, углубляясь в лес и превращаясь постепенно в тропу. Копыта лошадей стали вязнуть в грязи. Готье нагнал Катрин, и они поехали рядом. «Я вот что подумал», — сказал он на ходу. «Не вернутся ли нам в Орлиан? Мэтр Жак-Буше, конечно, примет вас. У вас там надежные и верные друзья». «Не отрицаю», — отозвалась Катрин. «Однако казначей Жак-Буше прежде всего верный и надежный подданный короля Карла. Это человек строгих правил. Он не преклонен, как клинок шпаги». Как бы ни любил он меня, приказ короля для него — святыни. Но если я правильно поняла, правит нами теперь Латремуй, хотя Буше, боюсь, этого не знает. Куда же мы поедем? Надеюсь, вы больше не помышляете броситься, очертя голову, в Сюли-Сюр-Луар. В вашем состоянии это было бы безумием. Вам нужно жить, мадам, если вы хотите справиться с врагами. — Мне безразлично, сумею я их одолеть или нет, — сказала Катрин, — и губы ее дрогнули. Если бы не Арно и не мое дитя, я могла бы вернуться в Бургундию, где у меня есть родные и друзья. Там я могла бы быть в относительной безопасности. Но это означало бы навсегда расстаться с Арно. Я должна остаться на землях короля Карла, невзирая на опасность угодить в лапы его фаворита. Нужно, чтобы кто-нибудь нас приютил и спрятал, чтобы мы дождались тех, кто нам поможет, «Тем или иным способом, а это могут сделать товарищи по оружию мессиры де Монсальви, капитаны короля, которые все как один ненавидят Ла -тремуя. «И вы знаете, где обрести такое убежище?» Катрин на секунду закрыла глаза, словно желая лучше разглядеть лицо, всплывшее из глубин памяти. «Мне кажется, я знаю человека, который не побоится помочь нам. Если же я ошиблась, если даже такой друг способен предать, то, стало быть, нет на этой земле для меня ни опоры, ни защиты. Но я уверена, что не ошибусь. Так куда же мы едем? В Бурж, к метру Жаку Керу. Всадники выехали из леса. Перед ними расстилалась широкая равнина, поросшая травой. Над ней нависало унылое серое небо, а вдали слева от них серебрилась река. Катрин и Готье пустили лошадей в бешеный галоп В глубине души Катрина иногда сомневалась, что положение ее настолько безнадежно, как уверял Жиль Дере. Возможно, мстительный и коварный вельможа нарочно рисовал все в черных красках, дабы она оказалась в полной его власти. Однако это была слабая надежда. В словах Жиля звучала такая уверенность, какую можно обрести только в истине. Чтобы не попасть в засаду и избежать нежелательности встреч, Они с Готье решили двигаться только ночью, даже с риском напороться на разбойников, а днем скрываться. Для подобного решения было несколько доводов. Первый, и самый главный, надо было прятаться от людей короля. Второй состоял в том, что в унылую ноябрьскую пору ночи гораздо длиннее дней. А третий в том, что дорога в Бурш была очень простой и даже ночью невозможно было сбиться с пути. Им следовало подниматься вдоль Луары, а затем ехать берегом Шера, который и должен был привести странников к цели. Итак, они провели день поминовения мертвых в Шалоне, где Приор, как истинный христианин, не отказал путникам в приюте, однако выехали из Сен-Мориле той же ночью. До рассвета они проскакали около двадцати лие, неслыханное достижение для Русто, который к тому же нес на себе двоих. Когда рассеялся утренний туман, они увидели перед собой колокольни, турели, ажурные башенки, тяжелые стены и огромную крышу аббатства, стоящего вместе месте слияния Луары и Вьенны. Монастырь выглядел настолько величественно, что Катрин не решила съехать к нему, и, увидев недалеко в поле крестьянина с мотыгой на плече, окликнула его. «Добрый человек! Как называется это большое красивое аббатство?» — Госпожа, — ответил Вилан, стянув с головы вязный колпак, — вы видите перед собой королевское аббатство фон Тевро, а аббатис и в нем двоюрная сестра нашего короля Карла, да хранит его Господь. — Спасибо, — тихо сказала молодая женщина, глядя вслед крестьянину, который вновь натянул свой колпак и взмахнул мотыгой. Она обменялась долгим взглядом с Готье, и они поняли друг друга без слов. Конечно, аббатство было пристанищем для странников, то был дом господень, однако могли ли они отважиться войти в эту благочестивую крепость? Аббатство фонтевро славилось тем, что служило убежищем, иногда помимо воли, для отвергнутых королев, нелюбимых дочерей знатных вельмож и принцесс, согрешивших или, напротив, засидевшихся в девах. Аббатису этого монастыря всегда избирали, если не из королевской, то хотя бы из княжеской семьи. Пять монастырей, а также больницы или прозори подчинялись гордому жезлу Абатисы де Фантевро. Самое удивительное, что три монастыря из пяти были мужскими. Все знали, какая яростная борьба за влияние кипела в этих надменных стенах, и Катрин подумала, что соваться в это осиное гнездо, пусть и самых благородных кровей, было бы безрассудством. «Полагаю», — сказала она, словно подводя черту под безмолвным разговором с Готье, «нам надо отыскать хижину какого-нибудь угольщика и там провести день». Хижина отыскалась без труда. Готье поймал зайца и изжарил его на небольшом костре из сухих листьев к величайшему удовольствию своих спутниц. В лицо нормандец чувствовал себя как дома и легко выходил из любых затруднений. Для лошадей у них имелся мешок с овсом, подаренный предусмотрительным Мартеном Берло, и, как ни фыркала презрительно Морган, ей приходилось вести на себе, кроме Катрин, увесистый мешок с кормом. Когда над лесом опустилась тень, они направились к берегу реки, сделав приличный крюк, чтобы обогнуть аббатство. Но, похоже, высокомерная обитель принесла им несчастье, и в эту ночь удача от них отвернулась. Сначала странники ошиблись, выбрав не ту реку. Вместо того, чтобы двигаться вдоль Шера, они поехали по берегу Эндра. Когда же им удалось определить верное направление, Рюсто, измученный и запаленный, стал хромать. Нужно просить пристанища в первом же монастыре, который встретится нам по дороге, молвила встревоженная Катрин. Иначе потеряем жеребца. Но это было легче сказать, чем сделать. Вопреки обыкновению, они продолжали путь и после рассвета, но не могли найти подходящего места. Наконец, впереди показалась большая деревня. В отдыхе и пропитании нуждались все, и люди, и животные. «Мы уже далеко от Шантосе», — сказал Готье. «Может быть, рискнем? Остановимся в этой деревне?» «Надо попробовать», — ответила Катрин, которая уже давно ощущала болезненные спазмы в желудке. Беременность делала ее крайне уязвимой. Ребенок, явно не одобряя подобный образ жизни, вел себя так беспокойно, что молодая женщина испугалась не на шутку. Однако едва лошади поравнялись с первыми домами, раздался пронзительный звук трубы, полоснувший по нервам измученных путников. Готье, ехавший впереди, остановился и, слегка отстранив Сару, сидевшую сзади, повернулся в седле. «Госпожа Катрин», — произнес он, — «все жители деревни собрались на площади». Видите, вон там, на краю дороги, на коне сидит герольд в сине-золотом колете и разворачивает пергаментный свиток. В самом деле, ушей Катрин достиг зычный голос, который далеко разносился в ледяном безмолвии утра, и она услышала, как герольд с расстановкой и угрожающим тоном произнес Добрые люди! По приказу нашего повелителя короля Карла VII носящего это имя, да хранит его Господь, доводим до вашего сведения, что в этих краях скрываются две преступницы. Одну из них зовут Катрин де Бразен, она обвиняется в сношениях с врагом, а также в том, что адскими происками сумела склонить к измене и к переходу на сторону англичан одного из капитанов короля. Вторая же, цыганская колдунья по имени Сара, была приговорена к сожжению на костре за вражбу и попытку навести порчу. Преступницам удалось ускользнуть из темницы монсеньоры Жильедаре, маршала Франции. Первые из них белокурые и светлые, находятся в тягости; вторая же черноволосая и очень смуглая. Им удалось похитить двух лошадей: рыжего першерона и белую кобылу. Тому, кто сумеет навести на след преступниц, будет даровано двадцать золотых. Сто золотых получит тот кто доставит этих двух женщин живыми либо в Шантосе к Монсеньору Жилю де Ре, либо в Лошь к Монсеньору де Ла Тремую. А того, кто осмелится оказать им помощь или ждать приют, ожидает и виселица. Застыв в седле, словно пораженная молнией, Катрин слушала грубый голос, продолжавший звенеть в ее ушах, даже когда Герольд умолк. Глядя поверх соломенных крыш, теснившихся внизу, Она будто зачарованная смотрела, как Герольд, медленно свернув свиток с королевской печатью, засунул его под плащ с вышитыми лилиями, а затем повернул коня, направляясь в верхнюю часть деревни. Крестьяне стали расходиться. Готье с быстротой молнии выхватил поводья из рук Катрин и помчал во весь опор к густому дубовому лесу, из которого они только что выехали. Катрин подчинилась безвольно. В глазах ее стояли слезы, сердце разрывалось от муки. Преступница! Теперь она была беглой преступницей, затравленной дичью, желанной добычей любого охотника. Кто устоит перед щедрой наградой? Кого не прилестит золото, столь редкое в это бедственное время? На чью любовь и великодушие может она рассчитывать? Когда между деревней и беглецами выросла стена леса, Готье остановился, спрыгнул на землю и протянул руки, чтобы Катрин могла соскользнуть в них. Но ему пришлось самому снять ее с седла, потому что она расплакалась, как маленькая девочка. Она дошла до предела отчаяния. Не осталось у нее больше ни сил, ни мужества, ни желания жить. «Убей меня, Готье», — лепетала она, сотрясаясь от рыданий. «Убей меня! Так будет гораздо проще, гораздо быстрее, ты слышал?» Меня разыскивают как преступницу по всему королевству. — Эка важность! Что с того? — проворчал нормандец, укачивая ее, как малое дитя. — Жильдере предупредил своего дражайшего кузена Латремуэ, а тут объявил на вас охоту. — Так вы это знали заранее. Вы просто устали, госпожа Катрин. И напыщенная речь этого болтуна Герольда стала последней каплей. Вам надо отдохнуть, а потом мы придумаем, что делать». «Как отнесется к этому известию тот человек, к которому мы едем?» Она прижалась мокрым лицом к подбородку великана, заросшему густой щетиной. «Я... я не знаю. Жак Кер смело великодушен, но...» «Никаких но!» «Значит, едем в Бурж. Главное — добраться туда целыми невредимыми. Есть одна вещь, о которой вы не подумали». «Какая вещь?» В этом проклятом свитке говорится о двух женщинах, о нас трое. Обо мне не сказано ни слова. Стало быть, я могу действовать не таясь, а это уже кое-что. Впрочем, некоторые изменения не помешают. Передав Катрин Саре, которая уже расстелила плащи у подножия громадного дуба, Нормандец вытащил кинжал и со вздохом подошел к Морган. «Бога ради!» «Что ты собираешься делать?» — вскричала Катрин, внезапно приходя в себя. «Прикончить кобылу, конечно», — мрачно ответил Готье. «Мне самому это тяжело, но красивая белая лошадка выдает вас больше, чем если бы вы подняли свой стандарт. Катрин с живостью, которую сама не ожидала, вскочила и вцепилась в бугристую руку Готье. «Не хочу, запрещаю тебе. Это принесет нам несчастье, я уверена». «Пусть лучше меня схватят из-за нее, но я не хочу спасения такой ценой». Морган же глядела на норманца с тревогой и закипающей яростью. Гнев победил, и у кобылы налились кровью глаза, но Катрин, схватив поводья, уже ласково оглаживала ее. «Успокойся, моя красавица, не надо нас бояться, тебе никто не причинит зла. Ну же, будь умницей». Мало-помалу Морган успокоилась и в знак прощения лизнула широким языком Катрин в лоб. Готье взирал на эту сцену с недовольным видом. «Весьма неразумно, госпожа Катрин. Пусть. Она меня любит. Нельзя убивать тех, кто любит. Пойми же!» — воскликнула она, и в голосе ее вновь зазвучали слезы. «Ладно. В таком случае оставайтесь здесь. От деревни мы довольно далеко. Думаю, никто не станет искать вас в лесу» а я схожу посмотреть, нельзя ли чего-нибудь раздобыть. — Ты уходишь? — спросила молодая женщина, бледнее от страха. — Вам надо поесть или нет? И внешность хорошо бы изменить, чтобы мы могли без опаски доехать до буржи. Поджидая меня, можете вздремнуть. Ну а вы, госпожа Сара, как себя чувствуете? — Как мне себя чувствовать? — проворчала цыганка. — С тех пор, как мне не грозит поджаривание на костре, я чувствую себя превосходно. «Тогда берите вот это и действуйте без колебаний, кто бы к вам не подошел». Это оказалось кинжалом, с которым нормандец никогда не расставался. Сара взяла оружие хладнокровно и засунула кинжал за пояс таким естественным жестом, как если бы это был носовой платок. «Положитесь на меня», — сказала она решительно, — «никого не подпущу». Катрин заснула тяжелым, тревожным сном измученного животного. Когда она проснулась, было темно. Готье, наклонившись над ней, тихонько тряс ее за плечо. «Госпожа Катрин, проснитесь, время не ждет!» Чуть поодаль на груди сухих листьев сидела перед костром Сара, с важным видом поворачивая импровизированный вертел, на котором жарилась индюшка. Катрин чувствовала себя отдохнувшей после сна, а при виде Сары она окончательно успокоилась. Сара, сидящая у огня, напомнила ей раннее детство, мирное время, полное нежности и любви. Легко приподнявшись, она улыбнулась Готье. «Мне лучше», — сказала она весело. «Я рад. Наденьте-ка вот это, а потом поедем». В руках он держал какое-то темное, тяжелое одеяние. Катрина ощутила пальцами грубую ткань и уставилась на не непонимающим взором. «Что это?» Готье мрачно ухмыльнулся, показав ослепительные зубы. В глазах его что-то сверкнуло. «Монашеская ряса. Одна для вас, вторая для Сары. Мне повезло. Я встретил двух нищенствующих братьев, прежде чем они вошли в деревню». Катрин побледнела, с ужасом вспомнив о странных верованиях своего спутника. Готье был язычник и относился без всякого почтения к служителям господним, равно как и к самому Господу. Сраженная страшным предчувствием, она выронила рясу из рук». Нормандец расхохотался и, подобрав монашеское одеяние, снова сунул его Катрин. Да нет, я не убил их, не беспокойтесь, только слегка оглушил и положил в тихом месте. Когда они прочухаются, то постараются как можно быстрее вернуться в монастырь, а в деревню ни за что не пойдут. Почему? Потому что я их разделал до нитки. Не пойдут же они к людям, в чем мать родила, произнес Готье с такой серьезностью, что Катрин не смогла удержаться от смеха. Она без возражений напялила на себя длинную плотную рясу и завязала на поясе веревку. Нормандец оглядел ее одобрительно. — Вы вполне похожи на упитанного монашка, — сказал он и направился к лошадям. Пока Сара и Катрин с жадностью поглощали индюшку, которую Нормандец, видимо, позаимствовал у крестьян, тот занялся морган. Набрав жирной липкой грязи на берегу реки, он стал обмазывать ею бока кобылы, которая, остолбенев от этого немыслимого святотатства, позволила окрасить свою роскошную шерсть, впрочем, уже утерявшую изначальную белоснежность на пыльно-грязных дорогах, в некий неопределенный цвет с оттенками от желтого до грязно-серого. «Будем надеяться, что мы не попадем под сильный ливень», — сказал нормандец, отступив на шаг и критически оглядывая дело своих рук, словно художник, любующийся законченной картиной. Катрин с улыбкой подумала, что ее милый друг Ван Эйк точно так же разглядывал, склонив голову, прищурив глаза и сморщив лоб, какую-нибудь из своих восхитительных мадон, для которых она служила ему моделью. Затем нормандец проглотил свою часть индюшки, запил жаркое водой и подхватил Катрин, чтобы водрузить ее в седло. — Ну, преподобный отец, — воскликнул он весело, — нам пора в путь. Сам дьявол не узнал бы вас в этом наряде. А когда я говорю «дьявол», я имею в виду месье Жиле-де-ре, с синей бородой. Близилась ночь. Из деревни до них доносился колокольный звон, возвещающий окончание вечерней мессы. Катрин чувствовала, как постепенно исчезает великий страх, который едва не раздавил ее. От монашской рясы ужасающей несло потом и жиром, но она была такая теплая и плотная, что в ней смело можно было выйти даже под хлещущий ливень. Молодой женщине пришлось сразу же в этом убедиться, ибо едва они выехали из леса, как с неба на них посыпался тонкой косой дождь. Катрин опустила капюшон, который закрывал ей голову, и лицо до подбородка, Затем подтянула слишком длинные рукава. Она казалась самой себе улиткой в раковине, надежно укрытой от нескромных взоров. «Господи!» — пробормотала она себе под нос. «Прости, Готье, совершенный им ужасное святотатство, не наказывай его за то, что он отобрал рясу у твоих святых служителей. Ведь он это сделал только ради нашего спасения. Не забудь, Господи, святых служителей твоих, позаботься о них, чтобы они не простудились под дождем». Помолившись и обретя мир в душе, она пустила Марган рысью и вскоре нагнала ушедшего вперед Готье.